Убедиться в этом можно иногда прямо, без хлопот, в других же случаях при помощи очень несложных приемов. Присмотритесь, например, к тонкому ломтю спелого арбуза, и вы увидите, что он состоит из очень рыхло связанных между собою пузырьков, напоминающих икринки или бисер. Это клеточки, которые в мякоти зрелых плодов обыкновенно теряют взаимную связь становятся свободными. В других случаях эта связь не нарушается сама собою. Ее можно уничтожить при помощи известных средств. Например, ломтик сырого картофеля представляет нам сплошное тело, в котором без помощи микроскопа трудно усмотреть какое-нибудь строение. Но присмотритесь к разваренному, рассыпчатому картофелю, и вы ясно невооруженным глазом увидите, что он состоит из отдельных клеточек. Кипящая вода или пар при варке уничтожили связь между клеточками, и они сделались свободными. Несколько труднее бывает произвести это разъединение клеточек в более плотных органах. Но нет такого твердого органа, с которым бы нельзя было этого достигнуть, хотя бы то был кусок дерева или косточка вишни, или вот это семя одной пальмы, фителифос макрокарпа, до того твердое, что оно по внешнему виду совершенно напоминает слоновую кость, так что токари употребляют его на разные поделки вместо последней. Для разрушения связи между клеточками подобных плотных тел необходимо уже прибегать к действию некоторых химических веществ. Для того, чтобы убедиться, что растительное вещество состоит из клеточек, Нет даже надобности их разъединять. Вырезая бритвой очень тонкие и совершенно прозрачные ломтики из любой части растения, мы при помощи микроскопа можем убедиться, что они состоят из соединенных между собой сплоченных клеточек, так называемой клеточной ткани. После всего сказанного понятно, что без знакомства с клеточкой Невозможно понять строение и жизнь растительных органов, которые образованы их сочетанием. Подобно тому, как в химии мы начинаем изучение веществ с простых тел, элементов, и затем переходим к их соединениям, так и в настоящем случае изучение растительных органов должно начинать с их элементарного органа, клеточки. Тех фактов, с которыми мы успели ознакомиться, уже достаточно для того, чтобы дать нам возможность набросать общий план настоящих бесед. Растения в течение своей жизни производят целый ряд органов, один внешний вид которых и положение относительно окружающей среды прямо указывает, что они должны служить весьма различным целям исполнять весьма различные отправления. Очевидно, что значение корня, зарывающегося в землю, не то же, что зеленого листа, устремляющегося на воздух к свету. Значение семена доли не то же, что лепестка. Значение тычинки, с ее свободно разлетающейся по воздуху пыльцой, не то же, что яичко сохранившегося в глубине завязи. Физиолог прежде всего должен найти значение каждого органа, его отправление. На первых порах ему, следовательно, представляется двоякая задача. Дан орган – найти его отправление. Дано отправление – найти орган. И прежде всего, разумеется, ему нужно ознакомиться с отправлением элементарного органа – клеточки в ее общих и частных проявлениях. Но затем, когда ему станет ясно значение различных органов, когда он убедится, в каком совершенстве они исполняют свою работу и приспособлены к своей среде, когда он узнает, как необходимо и гармонично их взаимное действие, имеющие результатом общую жизнь организма, тогда он начинает смутно сознавать – что его задача не окончена, что из-за всех этих частных вопросов выдвигается вперед один, самый общий вопрос из вопросов. Все эти изумительные органы, наконец, самые организмы, как сложились они, как достигли той степени совершенства, которая нас поражает при изучении живой природы. Включая этот общий вопрос в число тех, к разрешению которых должен стремиться физиолог, мы тем самым указываем, что становимся на сторону тех испытателей природы, которые считают его постановку возможную и уместную. Известно, что в настоящее время в области естествознания выступают две школы, борются два лагеря. Крайние представители первой школы готовы видеть в живой природе только собрание какой-то музей живых существ, неизменяющихся, вылитых в определенные неподвижные формы. Задача натуралиста, по их мнению, сводится к тому, чтобы сделать общую перепись этим формам, налепить на каждую соответствующий ярлык и поставить на соответствующее место в коллекции. Для представителей второй Вся органическая природа, рассматриваемая как целая, изменяется, превращается. Органический мир сегодня не таков, каким был вчера, и завтра будет иным, чем был сегодня. Существа, теперь населяющие Землю, произошли от прежде ее населявших путем постепенного изменения, и притом более совершенные от менее совершенных. Эта школа имеет во главе Дарвина, который свел в одно стройное целое накопившуюся массу свидетельств и дал строго определенное направление ее до той поры неясным стремлением. Понятно, что для защитников первого взрения не может и существовать вопроса, как сложились и усовершенствовались органы и вообще организмы. Для них... Они никогда не слагались, никогда не совершенствовались. Они возникли вполне законченными. Были созданы в той совершенной форме, в которой мы застаем их теперь. Только для тех, кто убежден, что органические существа по природе изменчивы, что они произошли одни из других, усложняясь или упрощаясь, но постоянно совершенствуясь, только для тех и может существовать вопрос – как возникли органические формы и почему они так приспособлены к своему отправлению и среде.